Эпилог. 28 апреля 2017 года. Город Санкт-Петербург. Перелёт занял добрых полдня, и поскольку впереди маячили выходные, группа решила оставшиеся полдня потратить на то, чтобы доделать все отчёты и привести в порядок документы. Лилины дела были завершены уже к шести вечера, и она очень надеялась, что Нев тоже разобрался со своими. ужасно хотелось домой Выходные дела планов хватало, так что вечер пятницы был единственным, когда можно просто поваляться перед телевизором, поглядывая одним глазом какой-нибудь интересный фильм. Лучше всего ненавязчивую романтическую комедию. Нев обнаружился в своем кабинете. Сидел за столом с крайне сосредоточенным, даже немного мрачным видом, как будто успело случиться что-то плохое, читал какие-то бумаги, Однако стоило ему заметить Лилю, как он сразу собрал их в стопку, убрал в пластиковый конверт и спрятал в верхнем ящике стола. Озабоченное выражение на лице сменилось улыбкой. «Ты закончил?» — поинтересовалась Лиля, подходя к столу и пытаясь придумать, что такого он может от неё прятать. «Да, готов ехать», — быстро ответил Нев. Лиля предположила, что закончил он уже давно, но он не удержался и залез в какие-нибудь свои теоретические исследования, которые проводил время от времени. Поэтому так поспешно спрятал. Они договаривались отправиться домой, как только закроют все вопросы по последнему расследованию. «Супер!» — улыбнулась Лиля, решив простить ему этот незначительный приступ трудоголизма. В конце концов, ей же не пришлось ждать. «Тогда давай поторопимся, я ужасно устала» и проголодалась. Нев с готовностью встал из-за стола и достал из шкафа куртку, избегая смотреть Лиле в глаза. Они так и не поговорили на тему увиденного и услышанного в виртуальной реальности, конкретно на тему ангела, свободно перехватывающего контроль над телом Нева. Но Лилия не стремилась это обсуждать. О чём тут говорить? Уже ничего не изменить. От ангела, если уж он тебя избрал, так просто не избавиться. Не считая того случая, когда он спас и самого Нева, и всю команду, власть без разрешения не высовывался, поэтому паниковать она считала преждевременным. Лили даже прекрасно понимала, почему неф ей об этом не рассказал, поэтому не видела необходимости что-то обсуждать. Но, возможно, ее муж считал иначе и просто не знал, как начать разговор. В любом случае, она предпочтет поговорить об этом дома. Нев уже накинул куртку на плечи, и они повернулись к двери, когда та вдруг распахнулась, и на пороге появился Долгов. «О, вы ещё здесь? Прекрасно. Анна вызывает к себе, есть разговор». Лиля застонала в голос. Опоздали. Вот теперь появился повод разозлиться на Нева за то, что он залез в какие-то другие дела, а не пошёл к ней сразу, как освободился. Может, успели бы. «А до понедельника не подождёт?» – осторожно поинтересовался Нев. «Да там тема на две минуты», – пообещал Долгов и кивком позвал за собой. «Давайте, в переговорную». Нев и Лиля сбросили верхнюю одежду, вернули её в шкаф и последовали за Долговым, гадая, что такого срочного могло произойти в пятницу вечером и не приведет ли это к отмене выходных. В переговорной оказалось неожиданно много народу. Здесь были не только Анна и Долгов, но и Ваня, Карина, Дементьев, Ольга, Саша и даже Ая. И, конечно, Войтух, который стоял у стола и наполнял пенящимся игристым вином высокие узкие пластиковые бокалы. Откуда-то даже лилась приятная музыка. Что здесь происходит? Удивилась Лиля, а неф только растерянно поправил очки. И если что, я не имею к этому никакого отношения с улыбкой заявила Анна, подходя к столу и забирая пару бокалов. Один для себя, другой для Карины. И вновь на Войтаха добавила. «Это всё он?» Остальные тоже принялись разбирать радостно пузырящиеся игристые, а Войтах лично вручил по бокалу Неву и Лили. «А вы же не думали, что мы действительно позволим вам оставить ваш праздник в тени?» хмыкнул он. И когда обзавёлся собственным бокалом, и убедился, что всем есть, чем встречать тост, продолжил. «Я не мастер слова. На самом деле хотел перекинуть это на Ольгу, но она сказала, что может составить только письменный текст, и в экспромтах я не сильна», — добавила та со смешком. «Да, поэтому придётся говорить мне». «Неф, Лиля, когда пять лет назад я писал вам на форуме, приглашая в хакасию Я, несмотря на свой дар, и помыслить не мог, чем обернётся эта поездка. Для каждого из нас. Лично я не жалею ни о чём. Ну, может быть, о каких-то отдельных своих решениях, но не о том, что свело нас вместе. И вы, я полагаю, тоже не жалеете. Пусть даже порой это бывает крайне опасно, и последнее ваше дело подтвердило это, Мы едва вас не потеряли, но тем ценнее каждая наша победа, каждый момент спокойствия и каждое радостное событие. Мы очень рады за вас и хотим пожелать вам большого счастья. Все и абсолютно искренне. Правильно я говорю? Дружный хор изда поддержал его короткую речь, волнение, во время которой выдавал Лишь, как всегда, слегка обострившийся акцент. Что бы ни было и как бы всё ни складывалось, давайте не забывать ни о том, через что мы вместе прошли за все эти годы, ни о том, кем мы друг другу стали, — закончил Войтых. — Поздравляем. Коллеги вновь поддержали его слова радостными возгласами и подступили к виновникам торжества, чтобы коснуться их бокалов своими и добавить несколько слов от себя. Лиля совсем забыла об усталости и желании поскорее оказаться дома. Этот маленький сюрприз, улыбающиеся лица друзей и то, что все они смогли собраться вместе, заставили её ощутить прилив сил и тепло на сердце. И, конечно, после того, как все подняли и пригубили бокалы, прозвучали крики горько. Глядя на поцелуй молодожёнов, Ольга тихо предложила так, чтобы её услышал только Дементьев. «Может быть, нам тоже пожениться?» Тот едва не поперхнулся вином и слегка закашлялся. «Что?» «Что?» Спокойно парировала она, продолжая смотреть на Неву и Лилю. «Я тринадцать лет была замужем. Тринадцать лет в разводе. Раз снова что-то поменять. Ты мне предложение, что ли, делаешь?» Всё ещё ошарашенно уточнил Дементьев. «А ты имеешь что-то против?» Ольга, наконец, обернулась к нему через плечо. «Не так чтобы Просто я вряд ли смогу переехать в Москву, а ты едва ли захочешь жить в моей питерской однушке». «А зачем? Нам не обязательно что-то менять в самих отношениях. Просто изменится их статус». «А смысл? Ну, ты больше не сможешь с чистой совестью клеить других женщин во время расследований, на которых меня нет». Ухмыльнулась Ольга. «Меня оскорбляет само предположение, что я так делаю» фыркнул в ответ Дементьев. «И если с тобой что-нибудь случится, то я смогу претендовать на твою однушку. Правда же, здорово я придумала. Знаешь, такой себе аргумент в пользу бракам». «Ой, ладно, не хочешь — не надо», — отмахнулась Ольга, допивая вино почти залпом, хотя пузырьки и пытались помешать. «А когда я сказал, что не хочу?» «Не было такого». Он поцеловал её в висок, озадаченных Муриси. Ольга, конечно, была необычной женщиной, такие Дементьеву раньше не встречались, но с каждым месяцем она вела себя всё более странно. И это внезапное предложение стало лишь ещё одним кусочком головоломки в его копилке. Дементьев был твёрдо намерен в ближайшее время эту головоломку собрать в единую картину.